Глава д в а д ц Время до праздника пролетело как один миг. Четвёрка друзей была настолько занята, что ни на что времени не оставалось. Даже поспать получалось хорошо, если часа три-четыре в сутки. Работы оказалось не просто много, а очень много. Особняк за продолжительное время обветшал. На его территории всё заросло бурьяном, И в короткие сроки предстояло привести и дом, и территорию в надлежащий вид. Помимо всего прочего, необходимо связаться с поварами, распорядителями праздников, дизайнерами. Это на первый взгляд Кайли рассчитала, достаточно нанять рабочих, они всё сделают, но не учла того факта, что за всем нужен не только тотальный контроль, но и постоянные советы. Да и в самом особняке надлежало проследить, чтобы не трогали предметы искусства – о которых несколько раз с гордостью отзывался Садхаат в те редкие моменты, когда удавалось урвать пару минут времени и наведаться к внучке и её друзьям. За это время Иверхантар не сидел без дела. Вместе с д е л л о й з а т а ш е м н и т я ж е м и Ирией они сильно продвинулись в восстановлении старого города. Остальные агенты занимались текущими делами, а их накопилось достаточно много, как ни странно. Преступники и мелкие хулиганы не желали ждать, пока утрясутся проблемы обитателей агентства. Появились и маги-недоучки, решившие испытать свои силы, выбрав почему-то для экспериментов мирных жителей. Так что за прошедшие дни работы хватило всем. Только Дайриш несколько раз выдергивал с я а х а для обряда некромантии, поэтому на эльфа за два дня до праздника без слёз невозможно было смотреть. Похудел, осунулся, под глазами мешки от переизбытка сил, и Лайша попросту не выдержала. «Всё, достаточно», — с т а л а она в позу. «Сейчас ты идёшь отдыхать. И чтобы сутки я тебя здесь не видела, не хватало получить труп на выходе». «Да ладно тебе, я сильнее, чем кажусь, а после праздника и отдохну», — попытался возразить юноша. «Ага, наивный». Демоницу ещё никому не удавалось переспорить. То ли Калайша собралась выдать гневную тираду, как ей на помощь пришла Каэлира. Оглядев ф р о н т выполненных работ, она похлопала обоих по плечам и обратилась к подруге. «Иди вместе с ним, тебе тоже не мешает отдохнуть. Мы почти всё сделали. Закончим с Дэшем сами. А завтра вы нас смените, потому что один сях не пойдёт». «Но тут ещё надо...» Воинственно начала была демониться, но Кайлира не дала ей договорить. «Иди уже, ответственная ты наша. Говорю же, справимся. Нам и осталось-то с меню разобраться и магические светильники подключить по всей дорожке от ворот. А это можно и одному сделать». «Хорошо», — расплылась в улыбке Лайша и лукаво посмотрела на Сиаха. «Говорить больше ничего не стали. Просто исчезли в стационарном портале». установленным садхатом, чтобы ребятам не пришлось тратить время на поездки туда-обратно. Можно, конечно, было бы ночевать в самом особняке, но не все комнаты оказались готовы. Да и запах краски еще не до конца выветрился. Да-да, Кайлира решила обойтись без магии, чтобы в случае чего не пришлось краснеть перед гостями. Только это заняло больше времени. Да и из-за запаха краски находиться в комнатах оказалось сложно. но рабочие обещали к празднику полную готовность. «Тебя ничего не смущает?» К Айлире подошёл Дэш, обнял её и задумчиво уставился на портал, в котором только что исчезли друзья. «За это время никаких попыток нападения или соблазнения не было», — на автомате произнесла девушка. «Думаешь, затишье перед бурей?» — засомневался юноша. «А ты по-другому считаешь?» — повернулась в кольце рук парня Каэлира. Ответить Дэш не успел. Более того, он только собрался поцеловать девушку, ведь они столько времени не могли остаться наедине, как от двери раздалась насмешливая «Интересная картинка! И кто это такой смелый, чтобы обнимать чужую невесту?» По коже Каэлиры пошли мурашки. Она словно ощутила на себе накрывающую её снежную лавину. Стало неприятно. Поведя раздражённо плечами, демонолог резко обернулась гостю. «Илиат, а тебя не учили стучать, когда входишь?» «Да и вежливые демоны заранее предупреждают о визите. Что, позволю знать, тебе здесь понадобилось?» Едва заметная улыбка блуждала на губах Кайлиры. Дэш ни на секунду не выпускал свое сокровище из рук. «Но самое главное, меня поражает твоя самоуверенность. Когда это я тебе давала согласие на брак? Может, пьяная была? Но такого точно не помню». «Это я так решил». а у дел девушки подчиняться воле сильнейшего». Надменно выдал гость. Только огромным усилием воли демонолог не запустила в него заклятием. Да и то потому, что стала жаль проделанной работы. Ей бы точно пришел полный и безоговорочный кирдык. «Вот пусть твои жены тебе и подчиняются», — ровно заметила Кайлира. «А сейчас, будь так любезен, убери свои липкие неприятные чары. Они на меня не действуют, только вызывают омерзение». Девушка даже досадливо скривилась. «Это ненадолго». Продолжая фонтанировать чарами, при этом мило улыбаясь, заметил Иллиад. Только его глаза опасно п о б л е с к и в а л и Дэшу это определённо не понравилось. А вот Кайлира не обратила внимания, так как смотрела в сторону. «Это никогда», — отрезала демонолог. «Тема закрыта. А сейчас покинь особняк. Тебе здесь не рады». Собравшись было отвернуться, Кайлира приподняла голову, выставила палец вперёд и жёстко выдала. «И выброси ты эту мысль из головы. Никогда я не стану твоей женой!» «Я бы на твоём месте не зарекался!» С угрозой в голосе произнёс демон, быстро развернулся и, не давая девушке ответить, быстро покинул дом. «Неприятный тип», — поёжилась Кайлира. «И далась ему эта мысль. Неужели ему кандидаток мало?» «Много!» но в н у ч к е Верхантара среди них нет. А он слишком властолюбив, не даром он желает стать первым, а другого варианта у него нет», — с отвращением прошипел Дэш. «Хм, я слабо представляю, как же он собрался на мне жениться без моего согласия», — задумалась девушка. «Не станет же он меня воровать?» Вот только взгляд Дэша не предвещал ничего хорошего для демонолога. Но, будучи особой немного самоуверенной в плане мужского уважения к девушкам, Кайлира была уверена, и л л и а т ничего не сможет с ней сделать. «Ладно, давай об этом забудем. Я не хочу о нем говорить. У нас как раз есть свободное время. Проведем его с пользой». Кайлира подмигнула к Райгу. Тот широко заулыбался, потянувшись за поцелуем, но юркая девушка улыбнулась и закончила. «Осталось всего лишь разобраться с залом, и мы будем свободны». «Не совсем». На этот раз Дэш сузил и без того узкие глаза. Демонолог вспыхнула, но Крайк на самое ухо прошептал. «Нам еще наряды подбирать». «Поверь, это самое сложное. Уверен, ты бы предпочла несколько раз украсить особняк, чем один раз заняться шопингом». «Все так страшно?» – удивилась она. Дэш с а м ы м серьезным видом кивнул. «Потом сама увидишь». с а д х а т дал четкие указания, в каком бутике нам покупать наряд. «А там акулы самые настоящие. Пока не сотворят невозможное, не выпустят». «Не пугай меня, а то приду на вечер в рабочем комбинезоне», сделала страшное лицо девушка. д э ш расхохотался. «Боюсь, в этом случае акулы притащатся прямо в особняк и устроят развлечение публики, выковыривая тебя из рабочей одежды», подхватил Крайк. «Но ведь ты же меня спасёшь?» Заливисто засмеялась к а э л и р а «Плохое настроение от посещения Иллиата пропало». «Или они при всех такое шоу устроят?» «С них станется!» В конец развеселился юноша, не переставая обнимать свое сокровище. Дэш не мог отвести от нее взгляда. Он и помыслить не мог, что чья-то глупая шутка или, скорее, попытка их убить могла привести к таким результатам. Хотя никто так и не понял, что же произошло в чистилище, каким образом им удалось так резко оголить свои чувства, связи с чем это могло произойти? Так, давай закончим, а потом отдыхать. Хотя нет, я бы ещё перекусила. Голодная, как зверь. Мы же сегодня только один раз и поели. Вспомнив об этом, девушка сделала большие глаза. Да, идём, нам осталась самая малость. В зале подвесить шары и украшения, чтобы в нужный момент они засветились. Правда, я так и не понял, зачем это с а д х а т у А объяснять он не захотел, пожал плечами Крайк. «Дедуля что-то о хитрой штуке говорил», — припомнила девушка, но в чём она заключается, не сказал. «Ладно, всё равно праздник уже послезавтра, вот и узнаем». Следующие пару часов они занимались подвешиванием нужных шаров, хотя форма напоминала большие эллипсы, но никого это не заботило. «Всё, а теперь отдыхать». Упав прямо на пол и разглядывая творение рук своих, вынес решение Дэш. «Ты прямо здесь отдыхать собрался?» Усмехнулась Кайлира, разглядывая лежащего на полу Крайга. Он раскинул руки в стороны и сейчас напоминал звезду. На миг в груди девушки защемило от неясного предчувствия. Но она быстро отогнала плохие мысли. «Нет, конечно, мы идём в агентство. Завтра оттуда устроим шоппинг», — быстро вскакивая на ноги, широко улыбнулся парень. Стационарный портал засиял при их приближении. Обнявшись, они вошли в него, чтобы выйти в гостинное агентство, где уже порхала довольная Лайша. «Отдохнули?» — спросила Кайлира, принюхиваясь. До неё донеслись умопомрачительные запахи. Демоница кивнула, но, заметив мечтательное выражение лица подруги, тут же пригласила всех за стол. «Идём есть, наверняка голодные. Даже пиццу заказать не могли», — попенял а Лайша. «Даже и не подумали», — честно признался Дэш. Но есть хочется жутко. Ужин прошел быстро. Помимо голода у Кайлиры с л и п а л и с ь глаза. Усталость давала о себе знать, хотя она несколько раз сокрушалась по этому поводу. Была человеком, уставала, стала демоницей, все равно батарейки в одном месте не появились. Она всегда считала, что нелюди более выносливые. И усталость им неизвестна. А где сях? Еще спит? забеспокоилась демонолог, так как не увидела его за столом. «Он в полном отрубе!» – хохотнула Лайша. «Переизбыток сил даёт о себе знать. Проснётся только завтра. Пусть отдохнёт, он слишком вымотался». «Конечно», – согласилась Кайлира. «Я бы сама с удовольствием сутки проспала. То ли как то ж позволит». При этом она так жалобно вздохнула и скорчила рожицу, что Дэш засмеялся, наклонился к девушке и чмокнул её в кончик носа. «Ты поела?» а сейчас отдыхать», — подхватив своё сокровище на руки, резюмировал юноша. Спорить с ним никто не стал. «Война? На нас напали?» — сквозь сон проворчала к а э л и р а натягивая подушку на голову, чтобы не слышать грохота, раздающегося внизу, но он становился всё громче. «Боюсь, вставать придётся. Твой дедуля вызвал бригаду штукатуров ганнибалов прямо в агентство», — вздохнул с сожалением Дэш. «Кого вызвал?» Из-под подушки показалось заспанное лицо девушки. Ответить Дэш не успел. Дверь в комнату с грохотом распахнулась. В неё влетел довольный Шаатх. Не обращая внимания на слегка сконфуженное лицо Крайга, бывший бесёнок радостно возвестил. «Пора просыпаться. Дэш, тебя внизу ждут уже. Иди на примерку. А потом и Кайлира на очереди. К ней ещё и гримеры пожаловали». «Зачем? Праздник только завтра». «Что они тут сегодня забыли?» — недовольно отозвалась демонолог. «Или предлагают мне сутки ходить с боевой раскраской. Так у меня такого желания нет». «Не ворчи. Они всего лишь подправят крылья, приведут в порядок волосы, наложат маски на лицо. После такой суматошной подготовки сама окажешься довольна», — успокоил девушку Шаадх. Дэш поцеловал Кайлиру и выскочил из комнаты. А бывший бесёнок тут же стал серьёзным, удивив девушку. Она даже подушку с лица откинула и села на кровати. «Что происходит?» Хрипло поинтересовалась Кайлира. п р е д ч у в с т в и е чего-то нехорошего снова заныло в груди. «Кайлира, вы все после чистилища изменились!» Начал юноша. «С этим демонолог спорить не с т а л о Всё и правда именно так и произошло». «Ты не думала, что это некие свойства магии?» «Думала», честно призналась девушка. «Толика понимаешь, мне Дэш изначально нравился, а наше путешествие по Чистилищу словно вытащило наружу скрытые симпатии, обострило чувство, усилив его во много раз». «И ты ничего подозрительного не заметила?» — нахмурился Шатх. «Хотя бы необходимо узнать, кому это могло понадобиться». «И об этом я думала», — призналась Кайлира, — «но сама так ничего и не сообразила». Подумать о такой масштабной подставе и обвинить кого-то из друзей я не могу, а больше это сделать было бы некому. А если некто хотел другого эффекта, а получил именно такой? Шатх отвернулся и стал водить рукой по покрывалу. На девушку он не смотрел. Какой именно? Шатх, если ты что-то знаешь, говори, а то ведь мой труп будет на твоей совести, — пригрозила Кайлира, на что бывший бесёнок только мотнул головой. Я и сам ничего не смог узнать, кроме того, что в агентстве завелась крыса. Только на кого он работает, мне так и не удалось узнать. «А почему ты решил, что это кто-то из наших ребят?» — удивилась девушка. «Потому что все нити сходятся в агентстве. И в чистилище вас мог отправить только тот, кто находился рядом с вами. Понимаешь, на расстоянии такие вещи не делаются. И мы уже с а т х о м весь мозг сломали», — сокрушенно произнес юноша. «Ещё бы, наверняка все агенты проверены. И кому такое могло прийти в голову?» Кайлира сжала виски. «А главное, зачем?» «Вот это самый главный вопрос!» «Зачем?» — подтвердил бывший бесёнок. Договорить им не дала Лайша. Она впорхнула в комнату Кайлиры, заметив, что та ещё в постели, всплеснула руками. «Ты ещё не одета?» «Вставай быстрее, иначе нас сейчас будет ожидать а р м а г е д д о н если сюда ворвутся эти...» Дверь распахнулась. Комната заполнилась женщинами. к а й л и р е стало на миг плохо от шума и гомона. Вошедшие быстро вытолкали за дверь ш а т х а т а и Лайшу, споро подняли сопротивляющуюся девушку с кровати, потащили её в душ. Там чем-то мазали, крутили, как тряпичную куклу, заставляя демонолога ругаться не хуже демонов в таверне. А потом вынесли, уложили на стол и стали разминать ее тело. Снова чем-то мазать. Хорошо, запах оказался приятным. А руки у женщин профессиональными. В теле появилась нега и расслабленность. к а й л е р а даже глаза прикрыла. Ругаться перехотелось. После массажа гости занялись волосами жертвы. Их расчесывали, массировали кожу головы, где-то подстригали. Кайлира молча отдалась в умелые руки, и только когда всё закончилось, её одели и повернули к зеркалу. Девушка ахнула. Она не верила, что такое возможно. Лицо посветлело, губы стали ярче, волосы струились по плечам мягкими волнами. Плечи словно расправились, будто с них сняли многотысячный груз. Она даже выпрямилась... «Осанка стала ровная, гордая, типично королевская. И это с учётом того, что пока на ней ни грамма макияжа не было». «Здорово!» — выдохнула Кайлира. Женщины и сами с гордостью смотрели на творение рук своих. «А сейчас примерка наряда к празднику!» Низким голосом произнесла одна из них, доставая из большой коробки платье. У Кайлиры челюсть упала вниз. Она не могла поверить, что ей придётся это надеть, — Видел бы её сейчас отец, точно грохнулся бы в обморок от стыда. Узкое чёрное платье держалось только за счёт корсета. Плечи открыты. По краю лифа, словно маленькие змейки, струилась вышивка, отсвечивая в солнечных лучах. Длина платья до середины икры. Но вот что смутило Каэллиру больше всего – разрез. Он начинался ещё от бедра, то есть нижнего белья под него определённо не предполагалось – У демонолога перехватило дыхание. Первым порывом было отказаться. н ну, о не могла она такое надеть. Но сказать ничего не успела. Её быстро переодели. Достали туфли на небольшом каблуке, сумочку в тон. И только тогда поставили перед зеркалом снова. Все слова отказа вылетели из головы. Кайлира не могла оторвать взгляда от своего отражения. Она не верила, что можно так выглядеть. Ей казалось, в этом платье она будет похожа на девушку лёгкого поведения, а на деле вышла... Очаровательно. В дверях стоял Садхаат. Он больше никого не впустил в комнату, да и когда ушла Лайша, Кайлира не заметила. «Я не сомневался, это именно то, что тебе подойдёт». «Это твой выбор?» — удивилась демонолог. Дедуля кивнул. На его лице сияла открытая улыбка. Он с удовольствием разглядывал внучку — после чего махнул рукой всем покинуть комнату. Женщины удалились. «Да, мой. А сейчас я бы хотел с тобой поговорить», — начал демон. «Присядь. Мне многое нужно у тебя узнать». «Тоже насчёт Дэша?» — догадалась девушка. Демон кивнул. «Мы как раз с Шатхом разговаривали на эту тему перед твоим приходом, но никаким выводом не пришли. Что касается моих чувств...» На миг девушка задумалась. «Понимаешь, он мне изначально нравился, а в чистилище словно все мои чувства обострились. Меня будто лавиной накрыло, под которой я сейчас и нахожусь. Милая, одно дело, когда тебе просто нравится человек, и совсем другое — любовь», — наставительно произнес Садхаат. «А как ты относишься к некроманту? Ведь он, не задумываясь, бросился за тобой в ад. Наверняка не просто так. Он мой хороший друг». произнесла Каэлира и сама задумалась над своими словами. «Подожди, а к чему вообще все эти вопросы? Неужели ты считаешь, что это приворот?» «Я не считаю, а уже знаю наверняка», — вздохнул демон. «Но пока не могу определить, кто мог его сотворить». «Но я слышала, если сердце занято, никакой приворот не подействует», — сомнением протянула девушка. «А оно у тебя занято?» Хитро сверкая глазами, осведомился мужчина. «Тебе не удастся меня запутать», — усмехнулась демонолог. «Если бы я уже тогда испытывала сильные чувства к некроманту, то не повелась бы на приворот». «Логично», — согласился демон. Но его собеседница почувствовала подвох и не ошиблась. ь н о неизвестно, без приворота смогла бы ты полюбить Дэша или всё так и осталась бы на уровне симпатии». «Хм, да, тут я не могу не согласиться». — опустила голову девушка, задумавшись. «И как теперь быть? Есть п р е д п о л о ж е н и е н у ж н о снять привороты. Этим я и займусь на празднике. Заодно мы с друзьями попробуем вычислить виновника данной затеи». «А что потом намерены делать?» — осторожно поинтересовалась Кайлира. «А это всё будет зависеть от намерений виновницы или виновника», — на этот раз жёстко поведал Садхаат. «Вряд ли это кто-то из парней». засомневалась демонолог. «Приворот больше по женской части, но тогда я тем более не могу понять, кто мог такое сделать. Лайша не настолько сильна, мне оно не надо. А кто ещё может быть заинтересован в том, чтобы свести нас вместе?» «Именно это нам и предстоит узнать», — подмигнул внучке Садхат, предлагая ей руку. За дверью обнаружился Шаадх. Он встал с другой стороны демонолога и тоже подставил локоть. Теперь они в т р о ё м отправились в зал, где вот-вот должно было состояться торжество, на котором многое должно решиться.